Мешать было некому, и заключенные, вставая поочередно один другому на спину, заработали пилкой. Через 10 минут прутья и решетки были перепилены. Первым вылез Гингиор, опираясь на спину фараманта. Но как выбраться стражу ворот, если в камере не было ни стола, ни стула, а железные кровати крепко привинчены к полу, и на них ни простынь, ни одеял.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 Впереди них со свистом несла стуча камней, выпущенных из рогаток. А потом случилось вот что. Начальник полиции вырвался вперед, ее шалелые подчиненные, приняв своего начальника за беглеца, осыпали его таким градом увесистых осколков кирпича, что переломали ему руки и ноги, отбили голову.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 Прежде чем предпринять, что бы то ни было, следовало заняться страшилой. С ним дело обстояло очень плохо. Одежда свергнутого правителя порвалась. Из дырок лезла сопревшая, свалявшаяся солома. Черты лица почти изгладились, и скверно было с мозгами. Сырость подвала оказала на них вредное действие.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 Прикрепила голову с просохшими мозгами, затем достала краски, кисточку и начала рисовать глаза. Глаза тотчас замигали, заулыбались. «Все испортишь?» — сердито закричала Элли. «Его!» — прошептал Страшила. «Ай, ай, рее! Вот «Это означало ничего! Давай скорее рот!» Наконец, рот тоже был готов. Радостный Страшил опустился в пляс. «Эй-гей-гей-го! Элли опять спасла меня! Я снова-снова-снова с Элли! Я снова-снова...» Тут вдруг страшило спохватился, что он теряет свое достоинство правителя, танцуя в присутствии подданных, и боязливо взглянул на Дина Георро и Фараманта.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 Мегуны. Но. Мегуны живут в фиолетовой стране, а фиолетовая страна не изумрудная. А я полагаю так, что когда ты находишься в одной стране, то в другой тебя в это время нет. Какой же из всего этого вывод? Мы должны отправиться в фиолетовую страну.